Трепещи, Архимед. 27 Березоля 7146 -го года от сотворения мира. 6 апреля 1637 -го года от Рождества Христова. Монастырский городок. Проснулся Аркадий ни свет ни заря, хотя мог бы поспать подольше. Неловко повернулся во сне, а действие лекарств тю-тю закончилось. Прощай, неверный друг Морфей. «Здравствуй, утро, чтоб тебя!» Ворочиться в постели в надежде найти удобное положение и поспать еще не стал. Уже убедился, что ничего хорошего из этого не получится. Шипя и вспоминая в полголоса разнообразное выражение и идиомы родного языка, для этого случая очень подходящие, вылез из постели, обулся и потащился на двор. Несмотря на раннее время, там было полно людей, и все были заняты каким-то делом. Пришлось попаданцу для облегчения мочевого пузыря обойти дом. Присмотревшись к занятию Васюринского и Татаринова, также явно не выспавшихся, он понял, что они заняты допросом. Причем допрашиваемый, рыжий, светлокожий молодой парнишка был отнюдь не Татариным. «Доброе утро всем! Иван, что случилось?» «Не зараза, так понос! Вчера заметил, что у старого Митрохи глазки подозрительно бегали». Засомневался на его счет, попросил своих пластунов присмотреть за его двором. А в саму темень среди ночи из его двора попытался вывести лошадь на поводу вот этот дурачок. И имя у него подходящее — Балда, сынок Митрохи. Хлопцы его тихонько захомутали и доставили ко мне. Я кликнул Татарина. все ж земли здесь войска Донского, самоуправничать!» — Татаринов хмыкнул. Мне нехоже. Поспрошали мы его, без ласково можно сказать. Он все нам и выложил. Отзывчивый на ласку оказался. Выяснилось, что храбрый и верный защитник православия, Атаман Митроха, которого никто в предательстве заподозрить не мог, давно Азовскому Паше обо всем в монастырском городке тайком докладывает. И что ж теперь с ним собираетесь делать? — Ну, с этим посланником и его папашей сомнений никаких нет. Раки в Дону за зиму сильно голодали, подкормить надо. — А если подумать, о чем мы ночью говорили? — Митроха своих детей любит? Татаринов в явном недоумении уставился на Аркадия. Замотанный организацией военной кампании, он никак не мог въехать в намеки попаданца. Тому пришлось конкретизировать. «Если у нас останутся заложниками, ну, аманатами, его жена и дети, Митроха их не бросит?» Здесь Атаману пришлось призадуматься всерьез. Он понял, к чему его подталкивает собеседник, и вспоминал, что приходилось слышать о Митрохе и его отношениях с детьми. «Пожалуй, нет, не бросит. Любит он своих деток. Родная кровь все-таки не седьмая вода на киселе». Так что точно не покинет. Небось, не дурак, понимает, что мы с ними тогда сделаем. Тогда надо их в яму посадить, а его немного погодя вслед за татарином в Азов послать. Пусть и он тамошних начальных людей известит о неустройстве среди казаков, желании части из них в Персию идти. Вторую часть совещания начали с обеда. Опять сытного и вкусного после чего Аркадий встал. «Ну, люди добрые, чего надумали? Оставим все как есть или менять под себя будем?» Казаки дружно, хоть и в разнобой, заверили его, что намерены менять плохую судьбинушку. «Если хотите изменить печальную участь для своих детей и потомков, то надо строить свое государство. Живя вот как сейчас живете, никого вам от сильного врага не защитить, Слишком уж вас мало, да и прокормить себя не можете. Нельзя все время рассчитывать на царское жалование и удачный грабеж, Потому как царь может на вас за что-то осерчать и послать вместо хлеба стрельцов, а походы за зипунами не всегда бывают, сами знаете, успешными. Тогда ворогу сюда и походам идти не надо. Перекрыть доступ хлеба, и вам конец. Сами перемрете или так ослабните, что саблю поднять сил не будет. «Это-то вам понятно?» На сей разгул одобрения был откровенно жидковат. Отказываться от своих обычаев казаки не рвались. И атаманы, даже те, кто был с намеками Аркадия полностью согласен, были вынуждены считаться с народным мнением. Иначе и на заплыв в мешке нарваться можно, благо напрягать память о подобном случае необходимости не было. Но слушали пришельца из будущего внимательно. «Понимаю, от обычаев отказываться нож острый. Только вот если царь-батюшка по неизбывной своей доброте не пришлет хлебушка и в этом году, многие из вас до следующего года доживут. Приедут татары осенью и плетями погонят выживших в полон, так?» — сгустил краски Аркадий. Сразу несколько голосов в разнобой выразили несогласие с таким высказыванием. «Мол, бивали они этих татар, и имели их в самых разных видах. Но голосов этих было мало, так как большинство помнило, что нередко именно татары гоняли и имели казаков. Однако соглашаться было стыдно, а спорить — голодно было на Дону. Если бы не рыба, еще зимой с голодухи мереть начали бы. И на урожай надеяться не приходилось в связи с его отсутствием. От татар-то попрятались бы, не в первый раз такие напасти случались. Да обидно прятаться, если силу в себе чуешь. Сильный от слабого прятаться не будет. Заметив неубедительность возражений и малочисленность возражающих, попаданец с ними спорить не стал. Подождал, пока они сами замолкнут, и продолжил. Значит, позарез необходимо посеять уже в этом году. Что-нибудь скороспелое не мне, горожанину, вас учить. Наверняка есть среди казаков люди, не забывшие крестьянский труд. Но и уважение к старинным обычаям проявить можно. Пока разрешить сеять на юге, на присоединенных к землям войска Донского, бывших азовских владениях. Здесь-то хлебушек издавна сеют, значит, нарушения обычая вроде бы и не будет. Если кто опасается прибытия помещиков, привлеченных землепашцами, так туда добровольно никакой помещик не полезет. За свою шкуру побоится. «Вон, на Запорожье, сеют хлебушек и ничего, не лезут проклятые паны под татарские арканы. И никакого убытку чести казацкой от этого нет. Зато голодухи такой там не бывает». Аркадий сделал небольшую паузу, давая возможность казакам обговорить сказанное им. «При всей революционности его предложения всерьез жизнь большинства казаков от них не менялась бы». Но много посеять вы в любом случае в этом году не сможете. Мало вас. Иначе с чего бы такие сильные воины, как вы, пока мышам от татар прятались? А мы не прячемся, — с обидой откликнулся сотник Мурка, приглашенный по воспоминанию Аркадия о его героической смерти при попытке помочь запорожцам в борьбе с ляхами. Сейчас, да, не прячетесь. Только расспроси опытных казаков. Нет среди них таких, которым не доводилось бы прятаться. Значит, первостепенное дело увеличить здесь население. Откуда же мы людей возьмем? Будем брать отовсюду, откуда удастся. Главное, чтобы они не были мусульманами, иначе рано или поздно перекинутся к нашему самому опасному врагу, турецкому султану. Когда опасность нашему государству уменьшится, запреты эти можно будет отменить или ослабить. А про Жидов ты забыл? Аркадий вздохнул и собрался с силами. Голос прозвучал с явным украинским акцентом. Он помнил, какую страшную резню евреям устроили крестьяне и казаки во время Хмельниччины. Трудный вопрос. Знаю то, что вытворяют сейчас ростовщики и арендаторы в Малой Руси, прощать нельзя. Посему, как только освободим те земли, всех их на виселицу а имущество в казну, на общее казацкое дело. Вот этот тезис вызвал всеобщее одобрение. «А остальных жидов что, миловать?» — выкрикнул какой-то незнакомый Аркадий Сечевик. «За что их ремесленников, например, казнить? Чем они провинились?» «Как чем? Они же жиды!» «Ага, вон пан Вишневецкий или Потоцкий. Наши, кстати, русской крови вытворяют с хлопами такое, что вспоминать страшно. «Так ты тоже ведь русской крови в его преступлениях виноват?» «Я? Виной! Я не пан!» забуксовал и не смог толком ответить на выпад казак. Идея, что он может нести хоть какую-то ответственность за страшное преступление Вишневецкого, на короткое время ввела сечевика в ступор. «Так и жид, сапожник или там булочник тоже не арендатор, и детишки у них нередко голодают. «Давайте отделять овец от козлищ, как нам Бог велел. Ростовщиков, арендаторов, прочих кровососущих мы изничтожим. А простых ремесленников за что убивать?» Попаданец кинул быстрый взгляд на аудиторию. Увы, далеко не все выглядели согласными. «Остальные, прежде всего их умелые руки, нам самим нужны. Уж очень этих мастеров нам здесь не хватает. Казачьи то руки больше к сабле и пищали привычны но еще к веслу и узде. А работать кто будет? Может, кто из атаманов желает бросить воинское дело и заняться шитьем сапог? Никто из старшин таким соблазнительным предложением воспользоваться не поспешил. Но недовольный гул было трудно не заметить. Аркадий добавил последний свой аргумент. Я много читал книг по истории. Так вот, довелось мне заметить одну особенность. Те страны, которые изгнали евреев со своей земли, рано или поздно начинали стремительно загнивать. А у нас и страны-то пока нет. Но ясное дело, давать волю ростовщикам и арендаторам нельзя. Издадим один закон для всех казачьих земель. Евреям у нас под страхом смертной казни запрещено давать деньги в рост или брать землю в аренду. «Да враги они самые лютые!» «Резать их без пощады, чтоб и на развод не уставалось!» — заорал, брызгая слюной цыганистого вида, с золотой серьгой в ухе донской казак. «Лютей татар и турок? И польских панов? Особенно здесь, на Дону. Давайте лучше о самом важном поговорим — о власти!» Аркадий помолчал, осматривая сидящих перед ним людей. «Именно они и были властью на казачьем юге» по крайней мере, значительной ее частью. И поставленный им вопрос заинтересовал присутствующих куда больше еврейского. В большинстве стран мира сейчас монархия, то есть наследственная единоличная власть, кое-где, правда, ограниченная. Для московского государства или Испании такая власть, естественно, значит, правильно. Но здесь, среди вольных казаков, установить монархию вряд ли получится своего царем не признают. Каждый из атаманов будет думать, почему он, а не я». Легкий гул согласия с последним высказыванием подтвердил Аркадию, что он пока на правильном пути. «Можно пригласить чужого принца, ну, как, например, пригласили в свое время бояре королевича Владислава». Раздавшиеся из публики выкрики были сугубо отрицательными и сплошь матерными. «Вот-вот, нам только такого не хватает». Заметьте, Россия тех лет была огромным, богатым государством. А у нас вокруг голая степь и людей как у кота слез. Значит, оставим гетманов и атаманов, правильно? Вот здесь согласие старшины было единодушным и искренним. Нет, каждый из них был бы не прочь пролезть в цари, но позволить это другому дурных нема, боповы вздыхали. Однако совсем все по-старому оставлять тоже невозможно. Вот зная, что на сечи гетманам выбирают того, чьи сторонники громче проорут или других кулаками поколотят. Думается, на Дону положение, если и отличается, то не сильно? Аркадий замолк, ожидая возможного опровержения. Его не последовало. Предмет, о котором он сейчас распространялся, старшину живо интересовал. Сидели и слушали они его внимательнейшим образом. Если увеличить количество казаков расширить нашу землю, прихватить всю стонущую под Панами Малую Русь, окрестные земли, а там, может, и Крым, то собраться сотни тысяч казаков, несущих, кстати, службу в разных концах огромной земли, будет просто невозможно. Значит, выборы придется организовывать по-другому. Есть в центре Европы небольшое государство — Швейцария. Его жители дали по шапке своим панам и соседним королям и императорам, когда те их примучить хотели. Вот по образу их государства и стоит, как мне кажется, а вам решать, строить государство здесь. Оно у них из множества кусочков кантонов состоит. В каждом кантоне живут по своим законам. Но и вроде бы есть несколько общих, чтобы торговля не страдала. А как появится со стороны внешняя угроза, то другие кантоны идут атакованному врагами на помощь. Предлагаю организовать государство из четырех отдельных казачьих государств — Запорожского, Донского, Терского и Гребенского. Правда, малые ногаи у нас будут торчать, как чири на причинном месте. — Да их же крымский хан в Крым к себе свел? — удивился Татаринов. — Что, прикубанские степи сейчас свободны? — Ну, шастают, конечно, разные людишки, но татар сейчас там нет. Так это же прекрасно. Только вот удержать их пустыми казакам долго не удастся. А значит, нужно там подселить кого-то другого, не татар. Иначе, если на не вернутся, то новые татары из азиатских степей набегут. Кого же? Интерес к этому тоже животрепещущему вопросу был не намного меньше, чем к вопросу о власти. Того, кто с нашей помощью сможет эти степи за собой удержать, «Черкесам? Царю? Калмыкам?» «Черкесы, к сожалению, для нас друг дружку больше ненавидят, чем кого другого. Союзниками они будут, особенно при столкновениях с турками, ненадежными». «Среди черкесов и христиане есть», — возразил какой-то кавказского вида запорожец. «Черкесов-христиан для удержания за собой степи не хватит. Да и живут между собой черкесы-христиане сильно недружно. Больше между собою воюют, чем с другими народами. Себя в горах не всегда оборонить могут. Хоть воины знатные, куда им степь удержать?» Аркадий сделал паузу. О черкесах он знал мало, больше из коротких реплик Васюринского, услышанных во время предварительного обсуждения с ним этой речи. Поэтому был готов внести существенные коррективы в предлагаемые планы. Но с неспособностью их действовать сообща он угадал и продолжил. «Далее. Царь, конечно, силу имеет немалую. Но он свои Украины от татарских набегов оборонить не может, а до Прикубанской степи ему из Москвы не дотянуться сейчас. Да и нужны ли вам под боком помещики?» В который раз Аркадию удалось добиться казачьего единодушия. «Нет», — казаки сказали дружным хором, будто тренировались хотя Аркадий точно знал, что и среди атаманов Дона есть бывшие дворяне Российского царства. «Стало быть, единственный приемлемый для нас выход — приглашать калмыков!» «А не будут ли они для нас еще горшим лихом, чем татары и нагаи?» — усомнился младший из братьев Петровых Потап. «И на вид они звероватые. Нагаи, знакомые мне, про них разные рассказывали». Говорят, что кур даят, только верить этому не стоит. Что на вид они могут не понравиться, так тебе их с найонами не в постели спать перетерпишь. Главное, они буддисты. Это вера такая, призывающая к смирению, любви к ближнему. Для султана они идолопоклонники. Враги хуже вас, ему давно допекающих. С султаном у них мира надолго точно не случится. Значит, нравится это им будет или нет, Жизнь вынудит их быть верными нам. Хорошо, что раз они не православные, то на анафиму, например, московского патриарха, они спокойно наплюют. Здесь поучательное счастье Аркадия закончилось. Ему перестали внимать без серьезных возражений. Появление рядом в степях нового народа затрагивало так или иначе всех казаков, и среди атаманов разразилась настоящая дискуссия. Спор между казаками по поводу Прикубанских степей разгорелся нешуточный. О нем на короткое время даже забыли. Опять подняли голову сторонники черкесов. Не случайно столицу донских казаков черкасском звали, а запорожцев черкасами. Немалая часть казаков жаждала подгрести их под себя, да не знала как. Были сторонники и у Нагаев. Некоторые казаки считали, что старый, хорошо проверенный враг, Лучше, чем новый, неведомый. Обсуждение этого, по мнению Аркадия, не самого важного вопроса, заняло больше часа. Он успел и что-то укрепляющее от характерников выпить, и расслабившись посидеть. Переорать атаманов с их закаленными в спорах глотками он не пытался. Васюринский и Татаринов, с которыми обговаривались тезисы его речи, посчитали, что переселение калмыков не без затруднений, но утвердят. И казаки, выплеснув море эмоций, дали добро на переселение калмыков в Прикубанские степи. Аркадий вернулся к разговору о власти, но будто наткнулся на бетонный забор. Старшина выслушала его рекомендации по организации постоянно действующих Верховного Совета и Советов Местных. Спешить с внедрением их в жизнь, пока поостереглись. Он также предложил подумать на будущее о правах для крестьян и торговцев, которые будут жить в их державе в будущем. «Освободим мы всю Малую Русь от панов, возьмем ее земли себе. Что с православными там проживающими делать? Себе будете в крепостные забирать?» Казаки таким предположением сильно и громко возмутились, хотя наверняка себя в панах видели многие. но ну, может быть, без рабов хлопов. Однако признаваться в этом в казацком обществе было бы самоубийством. Раз они будут не небесправными хлопами, то кем? На этот провокационный вопрос ответа у собравшейся старшины не было. Мечтали там многие о шляхетстве. Другие жили сегодняшним днем и о будущем особо не размышляли. Думали о правах освобожденных крестьян немногие. Как представители воинского сословия, пусть и вышедшие из крестьян, К земледельцам они относились свысока. «Вольными крестьянами они будут. Разве кто из нас посмеет хлопить наших братьев?» ответил за всех Хмельницкий. «Вольными крестьянами» звучит, конечно, хорошо. Только если крестьянина сделать вольным и от пана, и от собственной земли, то для него это будет бедой похуже самого жестокого пана. «Как так хуже пана?» Раздался чей-то явно изумленный голос. Очень просто. Как раз в нынешние времена в Англии помещики сгоняют со своих земель крестьян. Говорят, идите куда хотите, нам наша земля для разведения овец нужна. А заодно вводят закон против бродяжничества. Представьте себя на месте людей, которым и на земле оставаться нельзя. И ходить по дорогам, выискивать работу тоже не полагается. Поэтому одной воли крестьянам мало. Им и земля, и законные права нужны. Иначе они скоро станут относиться к вам, как сейчас, к панам. Нужны советы и для крестьян, что вас кормить будут, и для торговцев и ремесленников, которые налоги на ваши нужды платить будут. Крестьянский вопрос заинтересовал собравшихся куда меньше предыдущих. Аркадий понимал, что он несколько преждевременен но посчитал необходимым поднять его. Пусть отложится в головах понимание, что права нужны не только казакам. Впрочем, решение по всем этим вопросам отложили. Запорожцы жаловались на неполность своих рядов, среди них не было имевшего огромную власть Кашевого Гетмана, многих Куринных. Снова возникла проблема новых переселенцев. Решено было не только способствовать переселению молдаван, валахов, греков, благодаря морским занятиям, особенно ценных для пиратской республики, болгар, грузин и армян. Правда, затевать это стоило только после громких побед. Иначе в земли, подвергающиеся татарским набегам, никто добровольно не поедет. Пока здесь было слишком опасно. Но подумать на будущее об увеличении не казацкого, а работного люда атаманы обещали. Отдохнувший Аркадий вспомнил, что не успел предложить немедленно после взятия Азова идти на Темрюк и другие подчиненные туркам города северо-восточного Причерноморья, и сделал это. Что тут началось? Нет, против захвата еще нескольких городков никто не возражал, ведь они обещали дополнительную, причем богатую добычу. Но Темрюк был черкесским городом, черкесские сторонники предлагали после Азова идти на Кафу, где и пленников русских много, а освобождение их – богоугодное дело, и добычи больше можно взять. Сетевики указывали, что у них с крымским ханом сейчас союз, глупо рушить его из-за какой-то Кафы, тем более пленников оттуда давно в Стамбул вывезли. Спор постепенно стал выходить из-под контроля. Ответы на выпады противника все чаще становились оскорбительными, а руки казаков начали тянуться к оружию. Аркадию эти дебаты живо напомнили некоторое прение в Верховной Раде. Но там-то спорили, порой начиная друг друга пихать, разжиревшие чиновники и мошенники. Здесь же собрались матерые убийцы с персональным кладбищем, упокоенных им лично каждый. К тому же... У этих сплошь амбициозных людей лишённые амбиций, оставались простыми казаками, в начальство не лезли. Были без исключений сложные характеры и нередко плохие отношения с другими полковниками и атаманами. Кто-то кому-то чего-то обидное сказал или на ногу наступил. Душа разбойника нежна и ранима. Атмосфера совещания стремительно стала накаляться. Аркадию стало страшно. Не за себя. Ему никто худого слова не сказал, косого взгляда не кинул. За дело. Если в самом начале прольется кровь, толку от его затеи точно не будет. Посомневавшись, он положил руку сначала на рукоять ТТ. Вспомнив, что пополнение патронов в ближайшее время не предвидится, вытащил из-за пояса подаренный Иваном пистоль, взвел курок, проверил наличие пороха на полке и бабахнул в сторону. «Му, панове, вы что, с ума посходили? На радость нашим врагам хотите друг другу глотки рвать? Предлагаю на сегодня разговоры окончить, а продолжить их завтра. О многих важных вещах мы и не начинали говорить. Например, о новых видах оружия, о новых кораблях. Да черт знает о скольких значительных делах. Было бы неплохо, если бы вы обдумали то, что я успел вам нарассказывать, и предложили свои решения. В общем, до завтра». Аркадий встал и потихонечку направился к берегу. «Чёртова любая! Так лезет это слово из их песни на язык! А для этих гладкогрызов такое обращение — жуткое оскорбление. Убить, положим, меня за него не убили бы, но многие обиделись бы смертельно. А иметь кучу таких отморозков обиженными на себя любимого — ну, очень неразумно». Догнавший его Васюринский молча пошёл рядом. Аркадий поделился с ним опасением, возникшим от нараставших среди старшин споров. «Напрасно опасался. Я не помню, чтоб на собрании старшин кто саблю или пистоль против другого казака использовал. Запрет есть на это. Все его помнят. Правда, редко, но кистеньки или там лавки, ход шли. вот на общих сборах там до крови чаще доходит. Но и то без стрельбы». «Обычно. Ну, в таком деле лучше перебдеть, чем недобдеть. Устал я что-то сильно, хотя сегодня сидели не допоздна. Вроде бы только и болтал языком, а вымотался, будто тяжеленные мешки таскал. Если пытаешься повернуть в целую страну, неудивительно, что устаешь. Да и со здоровьем у тебя не все хорошо. Слава Богу!» «Удалось заражение не допустить, а то б тебе скорый конец. Стоило б тебе в церковь сходить, свечку за чудесное исцеление поставить. Плохие раны были, особенно на правой ноге». Для Аркадия, крещенного бабушкой, но выросшего в атеистической семье, предложение было неожиданным. В своей прежней жизни в церковь он заходил за компанию с кем-то, Хотя существование Бога не отрицал, подумав, решил, что стоит последовать этому совету. Лучше не выделяться при кликухе маскаль чародей еще и пренебрежением к церкви, а ухнуться нехорошо может. Да, надо бы поблагодарить Бога за все те случаи, когда смерть меня должна была найти, но промахнулась.